Часть третья. Строительство мира. Глава первая. И настал день, и появились сыны неба. И были они светловолосые и голубоглазые. И бог Сет спалил землю и хижины. И богиня Хатор пожрала всех избежавших бездны огня. И настала ночь. И было так много дней. И протрубили трубы, и засиял светлолицый Ра. И вернулась радость на землю великого Хапи, и отступили силы мрака, и море поглотило их. Надпись на каменной стеле в городе Лукор. Кормчий Бантуш увел свой корабль к острую великого белого Титана. Корабль принадлежал великому намарху Кноюса келастису. Бантушу был сыном Келастиса, особенно доверенным сыном. Будучи много лет преданным псом своего повелителя, Он достиг небывалого в их роду почета. Великий Намарх поручил счастливому сыну семьи Бунтушу доставить дорогой и важный груз – красный песок из каменоломен Тура, ценимый белыми титанами больше, чем желтый металл, могущественное золото. Тысячи и тысячи сынов великого Намарха день и ночь долбили медными кирками спекшуюся землю пустыни, мелко дробили безжизненную супесь и отсеивали мелкий красный порошок который загружался в огненную печь, неугасимо пылавшую годы. Сотни и сотни сынов гибли от солнца, знойного ветра и страшной болезни, рассыпающей человека гнилью. И все это ради маленького мешочка красного песка, который раз в год отправлялся на остров Великого Белого Титана. Бантуша никогда не видел этого злого красного песка. Не видели его и те, кто гибли во имя его. Медные стражники, привычные к зною и холоду, закованными в металл руками, бережно клали волшебный песок в ящик из серого металла, который не добывался ни в земле Кемт, ни в других землях полуденного мира. Под охраной сотен воинов ящик грузился на деревянный корабль, который в сопровождении десяти боевых судов выходил из Большого Хапи во Всемирное море и брал курс к земле Великого Белого Титана. Боевые суда боялись грозных волн Всемирного моря и сопровождали корабль лишь до острова, кудряв в волосах людей кефтью, а проведя его через воду, где рыскали быстрые триеры народов моря, поворачивали назад в ласковое объятия Хаппи. Дальше корабль с песком должен был идти один, идти к таинственному острову, увидеть, которое довелось немногим счастливцам. Пантушу человек неопределенного возраста Был одет в одежду, представляющую собой нечто среднее, между передником и юбкой. Она так и называлась – одежда. От утреннего холода спасал теплый двухслойный балахон, шитый серебряными нитями, вещь, стоящая целое состояние. Его подарил бантушу перед отплытием самномарх Келастис. Ветер крепчал. Легкий прохладный бриз сменился порывистым покусывающим пассатом, предвестником бури. Ловко вскарабкавшись по вантам на смотровую площадку, Бантушу стал всматриваться вдаль. С верхушки мачты море казалось грозным и бездонным, и сердце Бантушу в который раз дрогнуло от скользкого холода. Он не любил и боялся моря, хотя ни за что не признался бы в этом. Ведь он был потомственный моряк, сыновнук внук тех, кто покорялись седые валы, открыв множество новых далеких земель. Водная гладь начинала клубиться. Макушки волн обрастали грязной пеной. Бантуш узнал о силе гнева Всемирного моря, о шквалах, опрокидывающих огромные корабли, о пучинах, засасывающих неосторожных мореплавателей. Старик Невихор советовал при первых признаках волнения моря искать тихую гавань и не высовываться оттуда до тех пор, пока последний пенный вал не разобьется отверть утесов. Надо было спешить следовать совету мудрого Невихора. Бантушу слез с мачты и подозвал своего помощника, черного, как сажен убийца Эмансера. «Надо искать землю», — сказал он коротко, «иначе смерть. Идет буря. Но здесь нет острова, кроме одного». Голос Эмансера невольно дрогнул. «Острова смерти». Бантушу похолодел. Остров смерти пользовался самой дурной славой. Ни один корабль, осмелившийся пристать к нему, не пришел в порт. Все они бесследно исчезли. Словно уловив мысли кормчиво, эмансер прошептал. «Там дверь в подземное царство мертвых. Там бродят души умерших и исчадия зла. У нас есть выбор?» «Нет», — помедлив сказал эмансер. «Корабль не выдержит бури». Бантушу подумал и решился. «Придется поворачивать к острову смерти. Прикажи гребцам налечь на весла». Эмансер сошел на нижнюю палубу, И двадцать пар грибцов дружно ударили веслами по волнам. Надуваемый крепким ветром хлопнул большой квадратный парус с ярко-красным винторогим быком, вышитым посредине. Корабль, подгоняемый резкими ударами весел, словно исполинская птица, полетел к чернеющему на горизонте острову смерти. По мере приближения к зловещей земле волнение стихии усиливалось. Вместе с ними рос трепет в душах мореплавателей. Буйно вздымалась грудь. Руки крепко сжимали оружие. Наконец корабль достиг острова. Причаять было некуда. Со всех сторон вздымались высокие отвесные скалы, с грохотом дробящие волны. Корабль оказался между двух огней. С одной стороны бушующее несущее смерть море, а с другой – огромные, грозящие стереть в пыль скалы. Бантуш увидел маленькую, словно притаившуюся в каменном поясе, песчаную бухточку. Времени на раздумье не оставалось, и он направил свое судно туда. Гигантская невесть, откуда взявшаяся волна, подхватила корабль и, обдирая его у борта нависающие скалы, втолкнула в бухту. Не в силах преодолеть гибельной скорости, корабль стрелой пролетел узкое пространство бухты и грузно шлепнулся на прибрежный песок. «Где якоря?» – заорал Кормчий, хотя якоря были уже ни к чему. «Их оборвало!» – невозмутимо сообщил эмансер. Волны захлёстывали корабль, грозя прокинуть его на бок. «Взять груз и покинуть судно!» – велел Бантушу. Четыре воина бежно подхватили металлический ящик и вынесли его на берег. Эмансер схватил молоток и бросился расковать грибцов. «Куда обхватил его сзади Бантушу? Если их освободить от цепей, эти собаки разбегутся. Но ведь они могут погибнуть. Если они и погибнут, то вместе с кораблем». А если погибнет корабль, нам не нужны рабы. Мертвый раб лучше беглого. Море уже полностью захлестывало небольшой пляж. Разведчик, посланный в лесную чащу, сообщил, что обнаружил высокий холм, куда не достает буря, откуда хорошо видны и остров, и пляж, и корабль. Бантушу приказал перебраться туда. Воины выхватили длинные узкие мечи и, остервенело рубя густую растительность, стали прокладывать дорогу к холму. Радары Марса обнаружили корабль, быстро приближающийся к острову. Сидевший за пультом Атлант хмыкнул и направился к микрофону. «Гир! К острову приближается какой-то идиот!» Сейчас приду, откликнулся штурман крейсера «Гир», командовавший маленьким гарнизоном острова. Кроме «Гира» на острове было всего пять человек. Лес, Ксерий, Адроний, Шада и Тарал Крек, сын Леды и убитого вождя племени круглого острова Большого Крека. Он имел голубые глаза и коренастую фигуру. Атланты считали его своеобразным талисманом острова. Вскоре Гиро вошел в рубку. «Ну что случилось, лес? С северо-востока к острову подходит какой-то корабль. Он не отвечает в на наши позывные? Нет. Тогда они или сумасшедшие, или авантюристы. Что, впрочем, одно и то же. В любом случае им не повезло. По-моему, они прячутся от надвигающейся бури. Это ничего не меняет». Но, может быть, они не пойдут вглубь острова? Достаточно того, что они к нему причалят. Ни один приставший к круглому острову корабль не должен уйти безнаказанным. Это принцип, и именно он гарантирует сохранность нашей изоляции. Стоит хотя бы одному вернуться невредимым с нашего острова, как сюда повалят толпы авантюристов, ищущих приключений и славы. «На толпе не хватит кораблей», – пошутил Лес. «Не лови меня на слове. Ты же понимаешь, что все равно я прав». Кодекс правил первой базы требует уничтожения любого не отвечающего на позывные судна. В том-то и дело, что это записано в кодексе, соглашаясь, протянул Лес. Тогда выполни свой долг. Возьми Ксерия, Адрония, Крека и одного робота. Второй пусть на всякий случай останется на базе. Изолируйте место высадки и уничтожьте корабль вместе с его экипажем. Возьмите с собой гранатомет и несколько урановых гранат. Командор приказал не использовать урановые гранаты. «Здешняя природа слишком чутка к радиации. Кроме того, уран может нам понадобиться для других целей. Возьми», – упрямо повторил Гир, – «на всякий случай. Иди». Заточение на острове испортило характер Гира. Он стал злым и раздражительным. Лес повернулся и вышел из рубки. Вскоре процессия в составе четырех человек и робота направилась к восточному побережью. Путь был не близок. Он должен был занять несколько часов. Впереди шел вооруженный бластером лес. Собираясь в эту экспедицию, он надел самый грязный и рваный комбинезон, что в сочетании с заметной щетиной придавало ему очарование провинциального оборванца. За ним шел Ксерий, обеспеченный на сквозь зубы. Предстоящая операция мало волновала его. За Ксерием осторожно ступал Адроний. У него был пунктик. Сразу по прибытии на остров он был укушен змеей. И 160 лет прошедшие с того дня не смогли жить его отвращением перед ползучими гадами. Замыкал шествие Крек и робот Р.А.Б.-8, имевший домашнюю кличку Пузан. Крек был, как две капли воды, похож на своего отца, так неосторожно пощаженного атлантами. И несмотря на то, что густая кровь жителя Земли смешалась с кровью женщины из космоса, он был все тот же дикий и могучий Крек, вождь несуществующего племени круглого стола. Он был неизменно весел, безмятежен и по-детски счастлив. Шада считал его больным ребенком, и Крек был круглым дураком, если бы не пользовался ее расположением. Он частенько совокуплялся с огромной мужеподобной атланткой, и они лежали вместе, словно две ветви могучего кедра. Крек недолюбливал бластер. Бластер казался ему нечестным оружием, дающий слишком большое преимущество перед противником. Поэтому он взял с собой большое копье с острым, словно бритва, титановым наконечником – оружие настоящего охотника. Рядом с креком негромко скрежетали гусеницы Пузана, модернизированного, но недалекого РАБ-8. Ему вклепали кое-какие мозги, но забыли наделить даже искоркой юмора. Это был самый серьезный и нудный робот в мире, имевший одно абсолютное чувство – чувство долга. Оно было тоже механическим. Трехтонная махина робота плавно скозила по уже начинавшей зарастать тропе. Металлическая клешня держала причудливую трубу гранатомета. В контейнере, закрепленном на спине робота, лежали четыре урановые гранаты, приличный кусок жареной баранины, изумительный запах чеснока, два коровая хлеба, несколько душистых дынь и фляга воды. Противник водопития к серии прятал за пазухой фляжку крепчайшей, припахивающейся вухой ойвой. Экспедиция пересекла внутреннюю равнину и подошла к каменному кряжу. Лес достал пеленгатор и связался по рации с кораблем. Получив координат, он настроил перингатор и указал направление. «Вон там, 400 метров. Ну что, командир, устроим небольшой перекус перед охотой?» «Пожалуй». Лес позволил себе пошутить. «А то я ужасно не люблю есть, вспоминая запах паленого человеческого мяса». -хо, хо какие мы нежные!» – расплылся к серии, немедленно вытащивши фляжку. «Когда нечем закусить, можно занюхать и паленым мяском». «Попробуй», – предложил Лес. «Фу, командир, до да чего ты невоспитанный? «Могу промолчать и сделать человеку приятное. Хотя бы на минуту я почувствовал себя супергероем. А ты сразу спустил меня на землю и сделал маленьким человечком». Ксерий отхлебнул приличный глоток и протянул фляжку лесу. Тот отрицательно покачал головой. «Смотри, сопьешься!» «А что еще делать на этом проклятом острове? Любоваться его фантастическими красотами?» Остачертело. Ксерий был готов поговорить еще, но лес не ответил. Острым ножом он зарезал чрево дыни, и откусил сочную мякоть. Сидевший рядом Крек с аппетитом догладывал солидную баранью ножку. А дрони больше пил воду и озирался в поисках змей. Не встретив сочувствия относительно своего насчет роскошной жизни на прочих базах, вино, мол, красотки и масса прочих развлечений, но лес отшвырнул последнюю корку и поднялся. «Так», — сказал он, вытирая липкие губы, «мы трое», — онкнул пальцем в дрония и Крека, «пойдем на разведку. Ксерий робот останутся здесь». А почему я? возмутился порядком захмелевших серии. Но лес жестко отрезал. Потому что ты пьян и хороший в качестве живой мишени. Полуживой хмыкнул Адроний. Ладно, змеилов, обиделся к серии. Проваливай. Разведчики не слышно растворились в зеленой листве. Первым крался крек. Каждый раз, наблюдая за крадущимся по лесу сыном дикаря, лес поражался, насколько точны и отточены его движения. ни малейшего шума. Ни шороха, ни даже колебания воздуха дыханием. Юный якарь словно растворялся в природе. Сливался с ней. А ведь его этому никто не учил. Никто, кроме природы. Стараясь подражать каждому движению крека, лес неслышно крался по его следам. Внезапно крек остановился и упреждающе поднял руку. «Я их слышу», – разобрал лес тихое движение губ. «Где они?» – глазами спросил лес. Крек безмолвно показал рукой на кусты. Приблизившись к ним, лес действительно услышал какие-то вопли, пробивающиеся сквозь мерный грохот волн. Крек ужом начал пробираться сквозь колючие заросли. Лес и в поисках змей адроней, последовали его примеру. Потеряв изрядные куски одежды, все трое очутились над обрывом и увидели лежащий на песке корабль. Волны опрокинули его на бок. Каждая новая волна заливала трюму и нижнюю палубу. Оттуда доносились истошные крики людей. «Почему и не покинут корабль?» – удивился Адроний. «Они прикованы. Это рабы. Но меня очень интересует, куда же девалась команда. Может быть, они утонули?» «Вряд ли. Иначе как бы корабль мог попасть в эту бухту?» Крек тронул плечо леса и указал на следы, ведущие вглубь острова. «Ты прав», – кивнул головой Атлант. «Они бросили рабов на произвол судьбы, а сами отошли на безопасное расстояние. Кажется, я знаю, чей это корабль. Кельсея? Точно». На его красный бык. Стоит ли убивать людей Кельсея? Мы не можем делать никаких исключений. Остров смерти должен оставаться тайной, окутанной бездной мрака. Это залог силы Атлантиды, ее последний козырь. И во имя этого мы должны убить всех, даже этих беспомощных рабов, хотя мне их жаль. А неплохо бы иметь на острове дополнительную прислугу, свой огородик, сад, мечтательно протянул Адроний. Глаза крека сверкнули. Потише пробурчал лес. Парень все слышит, и ты можешь когда-нибудь проснуться со свернутой шеей. Он не посмеет поднять руку на Атланта, вскинул голову от дроне. Кто его знает? Лес обернулся к лежавшему слева к реку. Куда ведут следы? На тот холм. Лес проследил указанное смуглой рукой направление и решил: Окружаем и уничтожаем. Крек, беги к серию, отрежьте им путь вглубь острова. Мы атакуем с моря. Крек кивнул и растворился в зелени леса. Проверив бластера, Атланта осторожно спустились на тропинку, протоптанную босыми ногами. Следы были свежие, они пахли раздавленной травой. День был ясный, он пах кровью. Грохот и дикие предсмертные вопли заставили вскочить мансера, лежавшего в расщелине неподалеку от корабля. Кемтянин понял, что с моряками случилась какая-то беда. Первым его побуждением было кинуться на помощь. Он уже вылез из расщелины и собрался бежать к клубящемуся пламени холму, но крики грохот внезапно прекратились. Пришла смерть. Остров смерти принял новую жертву. Эмансер лег на дно расщелины и стал негромко читать загробную молитву. «Приди, великий раз, вити землю своим огненным светом и забери меня на суд свой. Пусть он будет скорым и справедливым». Сверху послышались легкие шаги. Эмансер поднял голову и увидел человека, облаченного в странную, закрывающую все тело одежду. В руках незнакомца было копье с блестящим, как смерть наконечником. Секунду они смотрели в глаза друг к другу. Затем человек откликнулся на чей-то зов и исчез. Выдохнув запертый в груди воздух, эмансер судорожно пополз к морю. Сын моряка привык искать спасение в море, и сейчас лихорадочно полз к своему родному дому. Наверху послышались голоса. Мореход сжался в комок. Неужели конец? Но голоса, звучавшие неподалеку, не приближались. Язык был незнаком Эмонсеру. Собравшись с духом, он медленно высунул голову из-за камня. На скале, возвышающейся над бухтой, стоял огромный исполин. Тело его сверкало на солнце матовым блеском. Белый титан мелькнул в голове Эмонсера. Рядом с исполином стали три огромных человека, одетые в такие же странные одежды, как и тот, что видел Эмонсера. Он, кстати, стоял рядом и безразлично оглядывал пляж. Он был меньше тех трех, а эмансер мог пройти у него под рукой. «Должно быть, это боги острова смерти», – решил эмансер, боги смерти. сеты его слуги, несущие боль и смерть. Эмансер уронил голову на руки и вознес горячую молитву богу солнца, светлоликому Ра. Гороподобный, закованный в металлические доспехи сет, поднял блестящую трубку. Она изринула огненный гром, расколовший корабль на части. Крики сгорающих заживо людей потонули в грохоте волн. Боги продолжали стоять на скале. Один из них сунул в рот белую палочку испустившую негустой светлый дымок. Убедившись, что никто из рабов не уцелел, боги развернулись и исчезли за гребнем скалы. Эмансер лежал долго. Лишь когда солнце исчезло за скалами, он решился выйти из своего убежища и подойти к месту, где недавно лежал корабль. Море почти успокоилось. Боги моря и зла сговорились между собой и уничтожили корабль из заточенных в нем людей. На берегу валялись мелкие обломки. Серые грязные волны лениво бросались оторванной головой одного из рабов. Эмансер повидал на своем веку многое, но от этого зрелища ему стало нехорошо. Забыв о мучившем его чувстве голода, он желал лишь одного – бежать от этого проклятого места. Но куда? Где-то за скалами его ждали враги, невидимые и могущественные, пьющие кровь и вдыхающие запахи свежегорелого мяса. Но ведь он не мальчишка, он сможет встретить смерть с открытыми глазами. Эмонсер выпрямился и начал решительно взбираться на холм, куда когда-то ушли бантушу и воины. Травы не было. Холм был ободран, обожжен и залит кровью. Кривые отблески молнии исчертили землю и опалили деревья. Повсюду в страшных позах лежали воины. Многие были без рук, другие обуглены страшным оружием богов. Тело Бантушу удалось найти лишь после долгих поисков. Головы у Кормчева не было. Рядом с телом лежал перерубленный молния и меч. Эмансер узнал друга лишь по серебряным браслетам, охватывающим холодные руки. Красный песок исчез. Эмансер стоял над телом погибшего Кормчева. И вдруг в голову ему пришла удивительная мысль. Гора богов не настигает его, хотя он уже в их владениях. Значит, они не видят его. Значит, они не всемогущи. Мучим и любопытством, и страхом, Эмансир сошел с холма и двинулся по едва заметной тропинке вглубь острова. Эмансир разбудил желтый луч солнца, упершийся в левый глаз спящего кимтянина. Он открыл глаза и увидел перед собой то, что тщетно искал ночью – жилище богов. Оно было огромно. Оно превосходило все, что и Мансеру довелось видеть, даже грандиозный дворец на Марха в Кноисе. Только пирамиды, жилище покинувших этот мир богов, могли поспорить с этим грандиозным строением. Дом сверкал металлом и был покрыт колючками, словно степной еж. Стоял он в искусственно выдолбленной неведомыми мастерами расщелине. Со всех сторон его окружали высокие скалы. Был лишь один путь, по которому можно было проникнуть в дом узкий проход, ведущий из глубины острова. Этот путь был явно недоступен эмансеру, но мореход был выходцем из гористых отрогов Нубии, и поэтому скалы не представляли для него непреодолимого препятствия. Мечом, подобранным на холме, он срубил толстый крепкий сук и заострил его. Используя палку и меч как опоры, он стал ловко карабкаться на скалу и вскоре достиг ее вершины. Найдя наверху удобную для наблюдения площадку, Он расположился на ней и стал следить за домом богов. Привычки богов оказались очень схожими с привычками людей. Они любили долго спать. Но вот, наконец, один из них показался в дверях дворца и лениво почесывая волосатую грудь, сошел по лестнице вниз. Он был похож на обычного человека, но гораздо выше ростом. Имел странные черты лица, и когда сзади у него чуть приспустились штаны, эмансер заметил что у Бога необычно белая, словно горный снег, кожа. Плечи у него были нормального темного цвета. Бог подошел к бочке, почерпнул дождевой воды, нехотя плеснул горстью себе в лицо и вытерся белой тряпкой, заткнутой за пояс штанов. Затем он дошел немного в сторону и занялся очень обыденным делом. У Эммонсера перехватило дух. Где-то в глубине души он подозревал, что Боги должны делать нечто подобное. Но что это нечто будет так похоже на то, что делает эмансер, его разум не мог смириться с этим. Дальше началось еще более необъяснимое. Из дома вышел еще один бог, с носом похожим на нос соседа Эмансера, дворцового виночерпия Абухтера. Он что-то крикнул первому, и когда тот не ответил, плеснул ему на спину горсть воды. Первый вскочил и врезал обидчику хорошего пинка. Пострадавший не обиделся, и засмеявшись, Ловко повалил волосатого на землю. Затем он побежал вокруг дома, а упавший бежал вслед за ним и, крича, кидал в него мелкие камушки. Эмансер выпилил глаза и с сильнейшим изумлением наблюдал за этой сценой. Так могли вести себя люди, легкомысленные люди, но боги, могущественные боги, тяне стал усильно соображать. «Это не боги, — вдруг сообразил он, — это люди, похитившие власть у богов, и нагло пользующийся этой властью. Он, Эмонсер, должен все рассказать другим. Немедленно, сейчас же. Он должен разоблачить этих кровавых лжебогов. Кимтянин начал осторожно спускаться вниз. Перелезая через камень, он нечаянно задел его рукой. Камень шумом покатился вниз. Один из лжебогов остановился и, приставив руку к колбу, начал пристально вглядываться в склон, на котором притаился Эмонсер. «Ты что-нибудь видишь?» – спросил Ксере леса. «Нет. Может быть, это горная коза? Ты когда-нибудь видел, чтобы горные козы сбивали камни?» «Вообще-то нет. В том-то и дело. Их движение отточено, как лезвие. Это человек. Думаешь, кто-то мог уцелеть?» «Может быть. А может, он с другого корабля. Радар засечет любой объект, подходящий к острову», – твердо заявил Лес. «Может случиться так, что он с корабля, находящегося вне действия радара. Но это более 40 километров. Как он мог попасть сюда?» «Не знаю». Например, на плоту или держать за бревно. Здешние акулы обожают плавающих на бревнах. Один из ста может оказаться им не по зубам. Хорошо, сдался лес. Пойдем запустим сфероглаз. Они быстро поднялись по лестнице. К побежал предупредить Гира, а лес прошел на склад и вытащил оттуда сфероразведчика. Когда встревоженный Гир прибежал к внешнему шлюзу, сфероразведчик был уже готов. «Не тяни, пускай», – приказал Гир. К серии ласково пошлепал робота по округлому боку. «Дорогуша, просечешь вот этот хребет? Нас интересует живой объект, предположительно гуманоид. Понял?» Робот согласно мигнул индикатором. «Давай». Металлический шар превратился в светлое облако и пропал из виду. «Пошли в рубку», — велел Гир. Они уселись в кресло мониторов. Ждать пришлось недолго. Сфероглаз дал стремительно летящую картинку. Затем она замедлилась... Появилось изображение оборванного и царапанного человека, с ловкостью кошки, ползущего по камням. К сере присмотрелся. Несомненно, он с этого корабля. На нем такой же дурацкий передник. Правда, он слишком черный. Снова предложил неслышно вошедший Адроний. «Тебе не хватает роботов?» – усмехнулся Гир. «Да нет», – поморщился Адроний. «Просто как-то неприятно дважды убивать приговоренного к смерти. Когда-то у нас на Атлантиде было неписанное правило». Если приговоренный каким-то образом избегал смерти, его миловали. Это было давно, и не здесь. «К чему?» – в голосе Гира послышались сердитые нотки. «Вы опять заводите эти разговоры?» «Я не менее и даже более, чем вы, желаю оставить жизнь этому человеку, но не имею права. Он может раскрыть тайну острова, и тогда наша держава будет в опасности. Послушай, вдруг рассердился Ксерий». Почему командоры и верховники вообразили, что наше существование здесь должно быть тайной? Почему они держат нас на этом водющем острове? Я сотни и сотни раз задаю себе этот вопрос, почему? Я не понимаю, почему вдруг будет хуже, если подвластные нам народы узнают о нашем техническом могуществе. Разве материя не есть надежная опора любой идеи? Не спорю, что материя в общем надежная опора. Но ты не хочешь вникнуть в саму суть нашей изоляции от всего мира. Дело в том, что любая власть держится не на силе, а на вере. Как только исчезнет вера, как бы ни была сильна власть, она рухнет. Сила без веры – ничто. Люди должны верить. Пока не верят, что им правят боги или, по крайней мере, боголюди, они счастливы и послушны. Им легко ощущать себя подчиненными, ибо подвластны они не равны себе, а созданием, стоящим намного выше. Созданием, которым они сами верили эту власть. Они в это верят. Они подчиняются мудрости Созидателей, а не грубой силе. Как только они поймут природу этой силы, облик Бога сверхчеловека пойдет до образа человека. Человека злобного, ибо он присвоил себе божественную власть и несправедливо помыкает над людьми. Человека лживого, пелена пойдет с их глаз. Они увидят, что их боги всего лишь люди. Люди не их племени, а люди пришлые, обманами силой захватившие власть. Их не испугает то, что оружие этих людей намного сильнее их собственного. Любое оружие рано или поздно ржавеет. Они воспылают идеи равенства, но не того равенства, к которому стремимся мы. Они не низвергнуть кумиров до себя или поднять себя до кумиров. Наступит хаос. Мы потеряем все, что успели создать. Мало того, мы нанесем вред этим детям природы. Хаос откинет их на сотни, тысячи лет назад. Конечная цель отодвинется в непредсказуемое будущее. Мы потеряем опору. Мы потеряем землю. Ты запел, словно сладкоречивый сальвазий, считая, что в этом он абсолютно прав. А я придерживаюсь другого мнения. И будь моя воля, я бы продемонстрировал этим дикарям всю мощь нашей техники. Я бы залил землю кровью, если бы их не устроило, что их владыки не боги, а люди, пришедшие с другой планеты. Я бы стер даже след их ног». «Боюсь, у нас это впереди», – вставил Лес. Но пока продолжил к серии, я вынужден подчиниться тебе. Лишь потому, что этого требует кодекс». В голосе Гира зазвучали нотки сарказма. «Мне повезло, что ты так чтишь правила, и что долг превалирует над твоими чувствами. Иди и уничтожьте этого несчастного». «Крека взять?» «Нет, не стоит. Кажется, наш дикарь начинает внутренне сочувствовать своим сотоварищам. Черт возьми, снова завелся к серии». Если мы боимся демонстрировать свое техническое превосходство, почему мы отдали катер и ракету? Приходится носиться по острову, словно горным козлам. А можно было бы откинуться на спинку кресла и фьють? Фьють будешь делать ногами. А технику мы отдали именно по тем соображениям, какие ты только что высказал. чтобы продемонстрировать нашим народам могущество богов. Но в разумных пределах. Куда там? Кельсия летает на гравитолете только ночью. Инки, правда, не прячутся в темноте но он носится над океаном и удивляет лишь одних китов. Оставь их в покое, это не наше дело. Лес, проследи за этим вечно пьяным дураком. Крека не трогайте, вновь напомнил он. Ха, хмыкнул к серии, выходя из рубки. Он, кажется, боится за нежную психику этого потомка дикаря. Гир это слышал и крикнул вслед к серию. Не забывай, что он наполовину атлант и прекращай эти глупые разговоры. Я не хочу осложнений на базе. «Окей, шеф!» – пробормотал себе под нос к серии. На экране монитора живучий дикарь упорно карабкался по скалам. В нем чувствовалась животная жажда жизни. За то время, пока Гир спорил с Ксерием, он успел уйти довольно далеко. Но это ему ничего не давало. Ведь остров – это обсосанный океаном маленький кусочек суши. А круглый остров был очень маленьким кусочком. Дикарю было некуда бежать. Каким-то шестым чувством Эмансер ощущал опасность. Она исходила из небольшого прозрачного облака, висевшего в каких-то десяти шагах над головой. Мореход не знал, чем оно может ему грозить, но чувствовал, что это опасность. Он пытался обмануть облако и неожиданно устремлялся то в одну, то в другую сторону. Прятался за камни, но оно упорно, словно судьба, преследовало кемтянина, продолжая висеть над его головой. Эмансер еще не придумал, что будет делать дальше, и просто карабкался по скалам желая уйти подальше от металлического дома и в это же время инстинктивно держась поближе к морю, где, как ему казалось, злые люди теряют свою власть. Солнце уже перевалило свой полуденный рубеж, когда под ногами Кимтянина неожиданно сверкнула вспышка. Неведомая сила сбила Эмонсера с ног, и он, обдирая кровь и тело, покатился по склону. Его падение окончилось точным попаданием в гладкий камень, формой напоминающей подушку. К сожалению, на этом их сходство кончалось, и перед глазами Мансера поплыли зеленые и оранжевые круги. Он помотал головой и привстал. Тотчас же раздался грохот, и негостеприимная подушка разлетелась в дребезги. Боль и кровь вывели мореходы из оцепенения. Обернувшись, он увидел неподалеку на вершине скалы одного из злых людей, того, на чьей груди росли странные волосы. Он был одет в красную цвета крови одежду и что-то кричал. Затем он поднял небольшую трубочку, и из нее вылетел синий луч, и камень перед эмансером разлетелся на части. «Ого!» – уважительно подумал Эмонсер. Мысль эта была, к счастью, короткая, так как последовал новый выстрел. Эмансер успел определить его на какое-то мгновение и спрыгнуть в расщелину. Она была достаточно глубокой и выходила прямо к морю. Собрав все свои последние силы, Кемтянин побежал вниз. Бежать было неудобно. Приходилось перепрыгивать через большие камни и перелезать через завалы. Осколки гранита больно ранили босые ноги. Проклятое облако висело над головой. Вот и пляж. Эмонсер кубарем покатился по песку. По нему стреляли. Сбоку волосатого появились еще двое, тоже начавшие пускать молнии. Земля горела. Камни брызгами разлетались во все стороны. Броситься в море? Бессмысленно. Молнии превратят море в кипяток, а из него эмансера вряд ли получится вкусная похлебка. Приметив небольшой грот, кимтянин ужом скользнул в него. Облако было тоже сунулось следом, но мансер запустил в него увесистым камнем и Саглядата немедленно выскочил наружу. Грот оказался сквозным, и эмансер, крепко сжимая чудом потерянный меч, пополз к другому выходу. Когда он дополз до солнечного пятна, раздались чьи-то торопливые шаги. Мореход затаился. Человек стал около Эмансера и стал возбужденно говорить, кому, ведь человек был один. Может быть, он заметил мансера, но тогда он не стал бы тратить время на разговоры, а просто убил бы кемтянина. Выждав еще несколько мгновений, Эмансер осторожно выглянул в своей щели. Злой человек стоял всего в двух шагах и говорил в маленькую черную коробочку. Это был тот с красным носом, который утром донимал волосатого. Голос его звучал тревожно. Облако крутилось неподалеку около входа в грот. Мансер мгновенно сообразил, что лучшего момента не будет. «Скоро сюда подойдут еще двое, и тогда они найдут его и убьют». Поджав ноги, мансер резким прыжком бросил тело вперед. Смуглая рука нанесла удар. Кровь залила лицо злого человека, и он рухнул на камни. Облако, видно, рассказало обо всем двум другим злым людям. Они закричали и начали беспорядочно стрелять. Они не видели мансера. Но их молнии падали совсем близко. Наверное, облако помогало им. Эмансер был возбужден. Он почти не обращал внимания на выстрелы. Дрожащей рукой кимтянин поднял оружие злого человека. Это был странной формой металлический предмет, оканчивающийся короткой узкой трубочкой. Эта трубочка должна пускать молнии, решил Эмансер. Он взял оружие, направил трубку от себя и нажал пальцем на небольшой рычажок. А оружие слабо дернулось. Камень, лежащий напротив, раскололся надвое. Эмансер удовлетворенно рассмеялся. Он имел оружие богов. Лежащий у его ног красноносы слабо застонал и пошевелился. Его безвольная рука мягко выползла из-под туловища. Эмансер нагнулся к раненому и тут заметил вещицу, которая чрезвычайно его заинтересовала. Это был небольшой браслет, одетый на руку злого человека. В центре браслета помещалась маленькая бляха с изображением человечек. Эмансер нагнулся ниже и всмотрелся. На бляхе были видны два человека. Один из них лежал навлечу, другой склонился над ним. И тут второй человечек пошевелил рукой. Эмансер вдруг понял, что это второй человек он. Для верности он покрутил над головой оружием злого человека. И человечек на браслете в точности повторил его движение. Затем изображение начало меняться. И Эмансер увидел его точно сверху. Что-то было над ним и показывало его изображение на этой бляхе. Эмансер поднял глаза и увидел все то же порядком надоевшее облако. Раздалось еще несколько выстрелов. Преследователи приближались. Облако показывало им, где стоит Кимтянин. «Ну, погоди же!» Эмансер поднял оружие и нажал на рычажок. Облако взорвалось и рассеялось мелким металлическим дождем. Изображение на браслете потухло. Преследователи закричали. «Теперь уже близко!» Надо было уходить. Но что делать со злым человеком? Отец когда-то учил Эмансера, не убивай слабого и побежденного. Это не делает честью воину. Человек был побежден и слаб. Эмансер решил не убивать его. Он поднял меч. В мгновение он колебался, какое оружие предпочесть. Но оружие злого человека было куда более сильным. И Эмансер остановил свой выбор на нем. Крепко сжав бластера в руке, Кимтянин вскочил на прибрежный камень и бросился в море. Документальная справка номер 15. Информация, заложенная в компьютер крейсера Марс Атлантис. Сектор D. Сектор D включает все блоки информации, подвергнутые изъятию из компьютера. Допуск строго ограничен. 1301 год эры разума. День 114. Крушение на северо-востоке круглого острова Кемтского корабля с грузом урана. Судно и экипаж уничтожены. Урана приходован. Во время операции объектом, уцелевшим членом экипажа, ранен серий. Потеряно оружие, выстрелами из которого уничтожен сфер-разведчик. Объект скрылся. Дальнейшая судьба неизвестна. Предположительно, погиб в море. Доводы. Отсутствие в радиусе 40 км островов или иной суши. Отсутствие в указанной зоне в течение трех дней кораблей или иных средств перемещения. Наличие акул и сильных течений. Командир базы номер 1, штурман Марса, Гир.